Я заберу тебя с собой Ой, Ой. Я покажу тебе тот мир, будем только мы вдвоем с тобой Ой-ёй-ёй -ой -ой. Ты покажи-ка лучше, милый, что за у тебя а, Я так давно хотела покататься Да знаешь, вот беда Беда? Хе! На бургах не езжу, я и денег не кую. С гитарой под окном хожу, любовь свою тебе дарю Та ба-дам, т'той, ой. Ти бра-собоц'вою гитару, я просила рух, гитара, пой. О-й-й-й-й. -ой -ой -ой. Ти каждую минуто всё смотрела на свои часы. Ти-ти-ти. И говорила мне, что все последние автобусы, трамваи, пароходы, самолёты, поезда ушли. Stay Та я и деньг не кую С гитарой под окром хожу Любовь своим тебе даю Ой,